Бонус. Десять лет спустя. «Тебе не надоело мучить главного лекаря?» — спросила я Райана. «Уже столько лет прошло, все забыли о том, что он натворил». Даже находясь в плохо освещенном коридоре, я заметила, что супруг, как всегда, лучезарно улыбнулся. «Милая моя, я ведь не забыл, как страдал из-за его поступка, и сколько мне пришлось понервничать из-за того, что я мог тебя потерять». Да и не скреплять брак столько времени было то еще страдания. Райан с целителем только под конец его наказания, невозможности отдать супружеский долг, нашли способ его снять. Способ, из-за которого принц не сможет, так сказать, возлечь с другой женщиной, кроме меня. Райан на это пошел, но все равно злился на медика, что пришлось так долго искать. Ведь у его родственников уже дети есть, а мы отстаем». После фразы про отставание любимый, обожаемый супруг получил от меня лекцию, что родительство — это не соревнование и детей завести мы еще успеем. Собственно, к данному моменту у нас уже было двое чудесных малышей. Мальчик и девочка. И мы сейчас занимались тем, что разыскивали этих малолетних бандитов. Ой, в смысле детей. я, наша старшенькая, была моей миниатюрной копией. От отца достались только глаза. И его дар — и, как мне казалось иногда, замечательный отцовский характер. Райан был без ума от дочери и не ругал за то, что она каждую неделю кого-то проклинала, просто снимал проклятие и терпеливо объяснял последствия. К моему большому удивлению, принц оказался замечательным родителем, заботливым отцом, с удовольствием возившимся с детьми все свободное время. А времени дети требовали много, особенно Аарон, наш замечательный сын, у которого проявились мои таланты. И, к большому сожалению, я сейчас не о коммерческой жилке, а о даре открывать любую дверь, а также справиться с любым замком. Когда подобный дар просыпается у почти пятилетнего малыша, скучать не приходится. Еще хуже, когда у такого ребенка замечательная и очень активная сестра, у которой прекрасные отношения с братом и которая может уговорить его на что угодно. «Но все равно оставлять наших детей с лекарем не стоило», — сообщила я свое мнение супругу. «Ты считаешь, что это для него слишком жестоко?» — поинтересовался мой супруг. Ехидство прямо читалось в зеленых глазах. «Они же у нас замечательные». Я промолчала о том, что замечательные и спокойные наши дети были только когда спали. «Нет, я безумно люблю своих детей, но это не мешает видеть правду». Детки с Райном у нас получились весьма активными. «Правда, теперь главный лекарь пьет литрами успокоительное», — добавил Райн. «А другие, кто присматривал за нашими детьми, внезапно устраивают личную жизнь». «Ладно, от Кассии я подобного ожидал». Подруга недавно вышла замуж за одного из дворцовых служащих и покинула нас, чтобы заниматься своим домом. Теперь мы встречались только, когда звали друг друга в гости». «Но Тамара Васильевна», — сказал Райан, поморщившись, — «моя мама и по совместительству тещи Райана тоже недавно связала себя узами брака, к нашему с Райаном удивлению. Нет, мама женщина красивая, возраст только пошел ей на пользу, но мы все равно с мужем как-то не ожидали такого. Мама не обязана сидеть с нашими детьми». «Не обязана», — согласился Райан, но на его лице все еще застыло выражение вселенской грусти. «Что такое?» — решил уточнить я у мужа. «У меня увели тещу», — возмутился он. «Как ты этого не понимаешь? Еще и сам пригласил барона Хагроса погостить. Забыл, что он вдовец и подыскивает жену. Собственно, этот барон в мою маму и влюбился. Сделал предложение, затем женился на ней и увез к себе в замок. Не понимаю твоего возмущения. Мама счастлива?» еще бы она не была счастлива с учетом того, какой я брачный договор им составил. Ее муж теперь и в мыслях не может позволить расстроить жену. Райан при составлении контракта был, правда, еще крайне осторожен, чтобы избежать каких-то последствий для моей матери, но тещу супруг просто так не отдал. «Но все равно мне жаль терять твою маму, у нее было столько замечательных идей», с грустью произнес супруг. «У тебя все еще есть я». Я улыбнулась супругу, взяла его за руку и посмотрела в зеленые глаза, как всегда притягивающий взгляд. Удивительно, даже спустя 10 лет чувства к нему не изменились. Для меня он все так же был любимым, желанным, надежным мужчиной. Нет, кое-что изменилось. За годы брака он стал мне по-настоящему родным человеком, в котором я любила и принимала даже недостатки, например, эгоизм. «Да, но она печет очень вкусные блины. Как я буду без них?» На этом моменте пришлось приложить все усилия, чтобы не рассмеяться. Это бы сильно ранило чувство Райана, ибо вкусно поесть, как выяснилось, для мужа было очень важно. И такое простое блюдо, как блины, ему пришлось по вкусу. Впрочем, блюдо было не совсем простым. У мамы свой секретный рецепт, которым она не делилась с посторонними. Супруг смотрел на меня жалобными глазами. Вздохнула. Эх, вот не думала, что мамина привычка снимать стресс готовкой доведет до такого. «Я буду иногда тебе их готовить», — сдалась я. «Люблю тебя», — сказал супруг и чмокнул меня в губы, затем отстранился, улыбаясь. Как мне показалось, ехидно. Почему у меня такое ощущение, что это был его коварный план? «Можно как-нибудь ночью? На кухне?» — мечтательно начал мой супруг. «Давай лучше сосредоточимся на поиске детей», — предложила я. «Ты пробовал использовать поисковое заклинание?» Я беспокоилась за детей, хотя, как показывала практика, стоило бы больше беспокоиться за окружающих их людей. Мои дочь и сын могли позаботиться о себе». Однажды их попытались похитить, и преступники горько пожалели об этом глупом решении. После того, как они пообщались с детьми Лайла и Диллии, поисковое заклинание бесполезно. Заботливые родственники поделились несколькими семейными секретами, так что придется искать самостоятельно. Что ж, не зря я когда-то очень хорошо изучила этот замок. Каждый его тайный ход и все сокрытые магии помещения. Райан тоже помогал, то и дело говорил «куда-то направляться, потому что что-то услышал». Так мы заглянули на один из подвальных этажей, который весьма редко посещали. За это время я успела понервничать, я пробовала звать детей, но те не отвечали. Чувствую, если их не окажется и на этом этаже, я всерьез начну паниковать. Что ж, осталось последнее тайное помещение. Я дотронулась до плеча статуи, часть стены отъехала в сторону. И, к моему удивлению, вместо детей я лицезрела комнату, по всей видимости, спальню, красиво обставленную. Но шикарной мебелью меня не удивить. Собственно, обилие цветов и свечей тоже не удивило. А вот ноутбук, совершенно спокойно лежащий на кровати, очень удивил. Этот предмет из родного мира я сразу узнала. А неподалеку на небольшом столике на тарелке были мои любимые роллы. Я несколько раз моргнула, думала, что померещилась, но картинка не изменилась. Я повернулась к Райну, уже собираясь спросить, видит ли он то же, что и я. супруг улыбался. «Милая, сюрприз. Не переживай, дети у Дили и Лайла. «Ты солгал про детей?» — возмутилась я. Я просто хотел устроить тебе сюрприз. Знаешь ли, с годами тебя все еще не просто удивлять. Я вознесла глаза к потолку. Да уж, мне попался удивительный мужчина. Надеюсь, моя нервная система это выдержит. Ведь чего стоило просто сказать? Ну что, посмотрим вместе фильм. Мне твоя мама дала список твоих самых любимых. Райан уже собирался отправиться к ноутбуку, но я остановила его, взяв за руку. Он непонимающе уставился на меня. Я же приезжалась к нему, потом поцеловала. «Люблю тебя», — прошептала я. «Я тоже тебя люблю. И, если честно, даже благодарен главному лекарю за то, что мы в итоге остались вместе. Но ты никогда ему об этом не расскажешь. Обещаю». Вспомнила, как когда-то заключала с Райаном контракт, даже не предполагая, что из этого выйдет. Что ж, это была «Моя лучшая». Сделка Конец книги Читала Людмила Шапочкина